п о м и н а л Коля. — Наверное, такая репетиционная тишина и царила в один из дней. Моя Джесси, отгадывая что-то через поступок Филиппа, уходила от Смита. — Смит, такси? «Я не вызывал такси, Джесси. Я вызывала шоферу. Подождите, я сейчас приду. Захватите чемодан. Смит, ты уезжаешь?» «Джесси, да». «Смит, совсем?» «Джесси, да». «Смит, доставая сигареты и протягивая их, Джесси, закурим?» «Джесси, с и б и р я сигарету, спасибо». «Смит, посидим?» «Джесси, хорошо». «Смит, хорошо, что сегодня». «Джесси, почему?» «Смит, все сразу после паузы. Я ждал, я знал, что так будет. Джесси, я не обманывала тебя тогда, 9 дней назад. Я, правда, думала, что найду в себе силы остаться с тобой». По щекам режиссера текли слезы. «Тамархин, да вы же, Господи, да это спасибо!» Я больше не боялась режиссера. С промахами, обретениями, репетиции шли теперь своим ходом. Отношения с Борисом Павловичем изменились и в жизни. Он как-то поссорился с одаренной в а л и ч к о й Лакиной. Взбешенный, запустил котелком с кашей в стену барака. Каша островками зависла на стене, котелок протарахтел по полу. Уже через минуту Борис Павлович устыдился учиненной им баталии. Мне стало его жаль за позорище. Я выручила его перед всеми шуткой. Через всю жизнь мы пронесли нашу дружбу и уважение друг к другу. А тогда он немало удивил меня и Колю, заявив, «Вы, ей-богу же, характерная актриса, Тамархин, поверьте!» «Давайте-ка сыграем с вами хороший конец Чехова. Что вы? Я сваху не смогу. Еще как сможете. Решено!» Он не на шутку загорелся. Колюшка из педагогических соображений поддержал его. «Начали репетировать. Получилось. Мы долго с успехом играли вдвоем этот маленький спектакль. Я была уже прочно занята в репертуаре, а Борис п а в л о ч все что-то придумывал, искал новые миниатюры, отрывки. Как вы смотрите на сцену из леса Островского? Я Аркашка, а вы Улита. Ну что это вы? Это уж, знаете, сущий бред». Товарищи диву давались этой затее, но вскоре и она была воплощена. Борис Павлович узрел во мне какого-то озорного чертенка, и джин был выпущен. В театральном бараке стоял ровный гул обыденной жизни». Открылась входная дверь. Со свистом ворвался зимний холод. Вошел незнакомый человек в п о в и д а в ш и й виды шинели. Шумно и весело поприветствовал. «Здравствуйте, товарищи! А где тут можно увидеть Тамару п е т к е в и ч «Я». «Здравствуйте! Вот вам письмо от Александра Осьповича. А я Борис Маевский». Я с любопытством смотрела на того, с кем уже обменивалась письмами, не будучи знакомой, о ком так много слышала и знала из писем Александра Осьповича. «Привет, Коля!» «Здравствуй, Борис!» По встречам в р а к п а с е куда Тек выезжал ранее, они уже знали друг друга. Покрытый чистой тряпочкой чемодан, стоявший на Колином топчине, заменял нам стол. «Мы ужинаем, присаживайся к нам. Есть чай? Это славно, на улице холодище!» Борис осмотрел барак. «А у вас тут совсем неплохо. Рассказывайте, как живете. Чего такого готовите?» Через несколько минут мы уже разговаривали, как стародавние знакомые. Лицо у Бориса б ы л мальчишеское, а взгляд человека, умудренного опытом, умен, все знает». Литературные новинки, ради бога. Музыка, пожалуйста, сам играет на пианино. Театр до войны был в труппе ЦТСА в Москве. Поэзия? Тут речь пересыпалась именами, коих я и вовсе не слыхивала. К тому же он и сам пишет стихи. Александр Осипович прав. Талантов, тьма, даже слишком много. Разговор задержался на Эренбурге. Недавно я прочла «Бурю». «Мне нравилось Мадо». Борис заспорил, начал нападать я с т у ш е в а л а с ь Даже в манере спора у Бориса ощущался блеск.